Вечером Гордон навестил Голицына и нашел его в раздумье. Вечером 9 числа позвали Голицына с сыном Алексеем во дворец. Когда они поднялись на лестницу, навстречу вышел думный дьяк и прочел ему указ, что они лишаются чести боярства, ссылаются с женами и детьми в Каргополь, Имение описывается на государя за то, что, во-первых, они сестре великих государей о всяких делах докладывали мимо великих государей, и писали ее с великими государями общие и в книгах, и на деньгах, общеж с великими государями, ее печать велели, без указа их великих государей. Во-вторых, быв послан в 1689 году на крымские юрты, князь Василий Голицын пришед к Перекопу, промыслу никакого не чинил и отступил, каковым неродением царской казне учинил великие убытки, государству разорение, а людям тягость. Об этом драматическом для бывшего фаворита правительницы эпизоде писал и французский агент в Москве Деланивиль в книге записки о Москве 1689 года. Два дня прошло после этого в совещаниях о том, как наказать злодеев. Князь Голицын, его сын и друзья были осуждены в ссылку, и приговором был прочитан государственным секретарем на ступенях дворцового крыльца. Стоя, выслушал его Голицын, окруженный стражей, которая привела его из квартиры. Приговор Голицына состоял в следующих словах. «По велению царя осуждаетесь вы ехать в Каргополь и оставаться там до конца ваших дней, лишенные милости его царского величества». «Белосердие его таково, однако же, что он назначает вам по три су в день на пропитание. Его правосудие предписывает далее, чтобы все ваше имущество взято было в казну». Нечастный князь Голицын слушал приговор, опустя голову, и отвечал только, что ему трудно оправдаться перед государем. Он удалился немедленно и был припровожден назначенным для этого полковником на место его ссылки». Один из государственных секретарей отправился в Москву, чтобы описать его дом и все сокровища. Там оказалось очень много богатой мебели, 100 тысяч червонцев в сундуке, зарытом в погребе, взятых, как полагают, из имущества Гетмана Ивана Самойловича, 400 пудов серебряной посуды и разные серебряные монеты». Жена несчастного князя и невестка его сосланы были вместе с ним и его сыном, и всем четверым разрешено было взять с собой только тридцать рублей. Так Петр I, имевший большую ненависть к князю и не хотевший его простить, вычеркнул этого даровитого деятеля из русской политической жизни на целую четверть века. Близость князя Голицына к царскому двору позволила ему в очень короткий срок сосредоточить в своих руках огромное состояние. К моменту ареста он был крупнейшим вотчинником своего времени. По источникам приказа разыскных дел он являлся собственником в 20 разных уездах до 50 имений, из которых многие очень больших размеров. За исключением небольшого отцовского наследия, три вотчины и двенадцать имений, полученных в приданное от тесте, стрешнего, все остальные достались частью путем пожалования, но главным образом путем покупки и разного рода сделок. Итак, за какую вину князю был зачитан такой строгий указ? Его обвинили в том, что царевна Софья Алексеевна якобы по его внушению присвоила себе титул правительницы и управляла государством, что, будучи первым министром в ее правительстве, докладывала регенше о делах, минуя Ивана и Петра. Кроме того, князя обвинили и в том, что во втором крымском походе 1689 года он после непродолжительной осады отступил без боя и тем казне учинил великие убытки, а государству разорение, а людям великую тяжесть. Главная же вина опального князя заключалась в том, что он, помимо согласия московского патриарха Иоакима, хотел получить от вселенских патриархов грамоту на венчание царевны Софьи Алексеевны царским венцом. Погодин писал, что двоюродный брат Василия Васильевича, князь Борис Алексеевич Голицын, воспитатель Петра I, приложил много усилий, чтобы царский приговор был составлен без упоминания о государственной измене. Первоначально Голицыны, отец и сын Алексей, были отправлены в Каргополь. Приставом по дороге в ссылку над Опальными был назначен стольник Федор Бредихин с караулом, 20 человек. Он получил грамоту о строжайшем надзоре за князьями Василием и Алексеем Голицыными. Вскоре стольник сообщил в Москву, что 14 сентября в Переяславле он получил от Голицыных две челобитные государям и отправил их в столицу. «Князья писали о своей невиновности, просили не отписывать их деревни, вернуть их в одну из них на житие».